Правда, русские овощеводы познакомились с эстрагоном еще в XVIII веке, именно тогда его и прозвали драгун-травой. То ли северные почвы слишком влажны для эстрагона, то ли из-за соперничества других, более традиционных пряновкусовых трав, но душистый степняк так и остался диковинной редкостью на русском огороде. Впрочем, в последнее время и здесь он находит все больше почитателей. Разводит эстрагон отпрысками, делением корневищ и черенками. Для размножения отпрысками поступает так. Рано весной от материнского растения отделяют часть корневища с тремя-пятью побегами. Ямку возле материнского растения присыпают землей, а отпрыски переносит на новую плантацию. Похоже, происходит и при другом способе, связанном с делением корневищ. Только при этом способе материнское растение выкапывают целиком, а корневища делят на части. Их потом и высаживают на постоянное место. Конечно, коэффициент размножения при этих способах невелик, и когда требуется быстро размножить эстрагон, пользуется черенкованием. В данном случае в середине лета из побегов растения нарезают черенки длиной 10-15 см, затем их высаживают в холодный парник, а после укоренения переносят на грядки. чтобы Собирать хороший урожай пряной зелени. Эстрагон подсаживают все лето, причем одни кусты размещают на солнечной стороне, другие в несколько затененных местах. Уход за растением сводится к прополке сорняков, рыхлению между ряди и поливу, если долго не выпадают дожди. Подкормка по мере надобности. Эстрагон можно разводить в ящиках на балконах. Лучшие разновидности тархуна принадлежат грузинским и армянским популяциям. Грузинский строгон обладает сильным запахом и слегка горьковатым анисовым привкусом. Листья его нежные, душистые. Тархун любимая овощная специя грузин. Эту траву они называют царицей зелени. Армянский эстрагон не обладает анисовым привкусом, но он также прян и ароматен. Местные крестьяне приправляют им брынзу, простоквашу, сыры, рыбные и яичные блюда. Из сортов эстрагона, распространенных вне Черноземья, назовем три. Французский, с длинными ветвистыми стеблями и темно-зелеными листьями. грибовский Достаточно душистый, с ярко-зелеными листьями. И Валковский, известный еще старым русским огородником, имеет матовые, малопахучие листья. В этих местах нарезанным эстрагоном любят посыпать щи, борщи и бульоны. Мелисса не зря названа лимонной травой. Вся ее надземная часть пахнет лимонной коркой. Относится трава к семейству губоцветных, в диком виде встречается как в Европе, так и в Азии. В культуре людям известно давно, но сперва возделывалось не для стола, а как медонос. Пчелы исключительно охотно слетаются на эту траву, и взяток с нее берут хороший.